Последние страницы посвящены болячкам. Я, конечно, не врач, но если это не рак печени. Верю. Есть небесная кара для предателей. Туда ему и дорога. Развязываю завязки второй папки с толстой пачкой, отпечатанных на машинке листов. Обращение к дочери. «Милая Леночка». Это главный труд моей жизни. Береги, цени его, сделай все, чтобы достигнутое твоим великим отцом пошло в историю. — Как напыщено! Просматривая листы, наливаясь бешенством, это мразь, пидорасная, написала учебник по истории для населения северо-восточных колоний. — Вот хрен тебе по всей поганой морде! Накидываю куртку и выскакиваю во двор. Стемнело. Небо затянуто тучами, похолодало. Влажный воздух остужает пылающее лицо. Где моя зажигалка? Гори, сволочь, гори! Пламя охотно пожирает скомканные страницы. Ветерок разносит легкий бумажный пепел из мангала. При свете пламени глаза выхватывают полные яда и лжи строки не будет тебе памятника ублюд и парился над печатная машинкой ты зря пачка почти закончилась стоп на последней странице подпись автора я уже остыл достаточно чтобы снова включить мозги автограф может пригодиться затухающие красные искорки Перебегает по черному пеплу. С листом возвращаюсь в комнату. Читаю. Невозможно переоценить, в чем я, один из тридцати, секретный сотрудник КИБ номер 0175, собственноручно расписываюсь. Заковыристая подпись. Михаил Сергеевич свиридов Кстати, а где первый лист? Прекрасно! Его не сжег. Лежит на дневниках. Перечитываю текст, невесело усмехаюсь. Я хотел абсолютную легенду, а вот она, в руках. Осталось только допечатать лист в середину и добавить в мемуары сведения о создании совместно с профессором Штейном человека нового времени, идеально стертого и гармонично записанного для любимой доченьки — меня. На следующее утро проснулся разбитый и мрачный. прочитанное накануне всю ночь гнала кошмары в сны. Поужинать забыл, как и почистить на ночь зубы. В общем, полное ощущение, что вывалился в грязи. За окнами идет дождь. Черт! Я же оставил пироги с салатами на улице. В доме уже двадцать градусов тепла, а холодильник еще не запускал. Выскакиваю в трусах и футболке на мокрое крыльцо. Нет, все нормально. Висят под козырьком, даже полиэтиленовый пакет не очень намок. Включаю радио, ставлю чайник, умываюсь. Апатия полнейшая. Знаю, что надо сочинять и печатать листы для легенды. На отвращение к подобной работе во всем организме. Надо, чтобы улеглась информация. Не приедет же Елена в такую погоду. Слушаю прогноз. А завтра тем более не приедет. Завтракаю. Очень вкусно, но полного удовольствия нет. Просто физически хочется вымыться, смыть оставшуюся от чтения записок предателя грязь. Вымыться — это мысль? Что мешает собрать временную систему к водонагревателю и душевой кабине? Да, и к стиральной машине заодно. Проверяю устройство. Перед каждым есть запирающий шаровой кран. кран по очереди Внимательно отслеживая, не хлынет ли вода. Нет. Грязевая пробка держит крепко. Тут все нормально. Чего нельзя сказать о качестве сборки. В двух местах труба держится буквально на одном витке. Возвращаю на место краны. Перекрываю. Переношу свою трубу от раковины к водонагревателю. Нет. Сначала разобрать всю систему оборудования на его выходе. Решение было правильным. Еще три точки диверсии. Черт! Сколько времени уже вожусь? Надо было запускать стиральную машину? Ага. Не проверив? Нет уж. Голтик в генераторе научил осторожности. Проковырялся с оборудованием до обеда. Дольше всего разбирал стиральную машину. Промышленный вариант с боковой загрузкой, очень похожа на аппараты нашего мира. Тот, что мы нашли и использовали на свалке, полный примитив по сравнению с этим чудом конструкторской мысли и качественного изготовления. Мысли автоматически перешли на друзей. Привык к товарищеской поддержке, привык жить ради кого-то, а здесь стал почти родственником предателю. Тьфу ты! В машине нашлись несколько тонких полосок металла. Как их подбросили? И как еще ничего не замкнуло? Последний узрел только чудом, помог луч фонаря. Просмотрел систему подачи воды. В крайнем перед водонагревателем трубке лежит покрытый ржавченный кусок проволоки идущий на второй этаж водопровод пока трогать не буду хотя уже вижу что насосы установлены наоборот на обед шел без удовольствия слишком разыгралось ненастье. резко похолодало ветер порывами бросает мелкий дождь в лицо как бы опять снег не пошел кстати за три квартала от кафе Есть продовольственный супермаркет. Может, набрать полуфабрикатов на два дня? Захожу. Тепловая завеса, приятная музыка, чистый пол. Беру тележку. Черт! Над входом в зал на колонне, рядом с камерой слежения, закреплен стационарный рфит-сканер. Чуть не спалился. Как уйти? Вытаскиваю мобильный, сдаю в сторону, изображаю разговор. Вон стоят женщины-охранницы, глянули на меня разок без интереса. Киваю невидимому собеседнику, двигаю тележку обратно, не отрывая телефон от уха, выхожу. По-моему, выглядело естественно. Теперь быстро к дороге, якобы меня вызвали к машине уф ушел. Однако, надо быть повнимательнее. Снова в привычное кафе. Заполнено на две трети. Мое неприметное любимое местечко свободно. Ну и замечательно. Интересно, а где еще могут стоять сканеры? Маршрутные автобусы? Однозначно. Кинотеатры, вокзалы, аэропорты, банки. Явно список намного длиннее. Вспоминаю и переживаю происшедшее. Поживший покойник со стволом в супермаркете. Готовый заголовок для желтой прессы. Попивая сок, изучаю рекламную газету. Ага, через две улицы есть небольшой магазинчик. Вот туда и зайдем за продуктами. Возвращаясь назад, вижу у ворот мужскую фигуру. Это еще кто поджидает. Растегиваю молнию куртки. Полы держатся только на кнопках. Если что, револьвер выдерну быстро. Опа! Это наш знакомец, Виктор. Серж, привет! Привет, Виктор. М да, выглядит потрепанно. Небрит, мешки под глазами, вчерашний перегар. Забухал? Слушай, Серж, выручи, у меня проблемы со здоровьем. Точно, забухал. Надолжи пять сотен, а? Мгновенно прикидывай расклад. Не сват, не брат, абсолютно случайный собутыльник, настоящему Сержу на один раз. Срок отдачи не называет, значит, о возврате и речи не пойдет. Дашь один раз, будет сосать вечно. Да и вообще, не люблю я халявщиков. Виктор, сам на мели. Видишь, на последние продукты купил, а зарплата еще не скоро. Да ладно, Серж, ну у тебя всегда на кэше есть. Ну что жмешь для соседа? — Витя, ты же говорил, что зарплата скоро. — Уволился я. Характерами не сошлись. — Запил, поэтому и выгнали. — Ну чё, помоги соседу по-братски. — Витя, я же сказал, сам намели. На кэше тридцатка. — Гончай втирать. Увидишь, человек реально просит. «Ты как со мной разговариваешь? Я тебе не родственник и не должен ничем. Следи за языком, Витя!» «Холе ты меня учишь?» «Хавальник завали, урод!» Командный голос и интонации черного свалки мгновенно сносят похмельную борзость. «Достал, алкаш наглый!» «Ты мне, Витя, никто!» Таких соседей у меня полная улица. Что теперь? Я всем на похмел давать обязан? Сказано нет, значит нет. Понятно? Ответа не слышу. Да чё? Ничего. Больше не приходи. У меня после коррекции взгляды на жизнь поменялись. К себе не приглашаю. Елена запретила гостей водить. Всё, свободен зловненько зыркнув напоследок витек засеменил к своим воротам скатертью дорожка вот же ганус халявный а впрочем что я переживаю плюнуть и растереть